Глава четвертая. Запретный город. — И как тебе не холодно, Джон? Валюжинич протянул руки к спиртовке, грея заледенелые ладони. Чиф пожал плечами. — Очень даже холодно, дядя Тед. — Вы сегодня весь день шли без рукавиц, проскрипел господин Джал, заворачиваясь в густой мех огромной шубы. — Не смею вмешиваться, господин красный комиссар. Но так можно остаться без рук. Косухин поглядел на свои ладони. Конечно, холодно, но не холоднее, чем дома, вдали небольших ветров. Не знаю. Наверное, привык. Они шли уже четвертый день. Косухин, дядя Тед, господин Джал, красный командир Лю и семеро бойцов. Когда они ступили на холодный, предательски ровный лед, их было пятнадцать. Маленький отряд уменьшился почти на треть. От перевала они поднялись по узкой тропе, едва сумев тащить наверх упирающихся яков. Где-то через километр вдохнуло холодом. Ледник был уже близко. Здесь пришлось разделиться. Яки не смогли бы пройти по леднику. Да и теплой одежды хватало не на всех. Десять бойцов, прежде всего ханьцев, решили оставить здесь. С собой Косухин взял 10 горцев, имевших опыт подобных походов, проводника и после долгого спора в Валюжинича вместе с товарищем Лю. Археолог категорически заявил, что не отпустит Джона одного, в чем Лю Вейцзян оказался с ним полностью солидарен. В последний момент к группе примкнул товарищ Джао. Фронтоватый фольклорист переменил пальто и шляпу на более подходящее к случаю одеяние и безропотно вдел руки в лямки тяжеленного рюкзака. Винтовку все же брать не стал, ограничившись револьвером. Все остальные вооружились как следует, а товарища Лю с трудом отговорили прихватить с собой один из пулеметов. Малюжинич, бывавший в горах не один раз, заранее позаботился о темных очках. Запаса хватило для него самого, господина Джао, Чифа и даже для Лю Вейцзяна, который поначалу упорно отказывался от этого буржуазного изобретения. Остальные горцы с детства привыкли к безжалостной белизне. Вина случилась в первый же день, под вечер. Проводник-тибетец, шедший первым, не учил скрытой под снегом трещины и без звука исчез в черном провале. Спасти его было немыслимо. Трещина уходила на неведомую глубину, куда не доставали веревки. Пришлось идти по компасу, утопая в снегу, вытаскивая друг друга из неглубоких ледяных расщелин. Отряд повел Валюженич, уверявший, что у него на опасности нюх. То ли американец действительно обладал каким-то шестым чувством, то ли ему просто везло, но отряд шел без потерь. Новая беда случилась на третий день, когда трое бойцов, все опытные горцы, вызвались сходить на разведку к подозрительному склону. Все трое ушли под снег, холодная трясина затянула их на несколько за несколько секунд. Никто... не успел даже подбежать к погибающим, кинуть спасительную веревку. Итак, их осталось одиннадцать, а впереди был долгий путь, не менее трех дней, если не обманывала карта. Поначалу Косухину казалось, что первым не выдержит он. На тускуле приходилось ходить в зимние походы, но все же не по леднику и не по такому холоду. Однако Чив шагал наравне со всеми, волоча рюкзак и скрайбер, и постепенно ему начинало казаться, что идти не так уж и трудно. Конечно, он уставал, под вечер плечи начинал ломить, ноги казались свинцовыми, но Джон видел, что остальным приходится еще тяжелее. Бойцы приуныли, почти перестали улыбаться, а на привалах тут же падали в снег. Хуже всего приходилось товарищу Лю. Он умудрился обморозить лицо и теперь шел, закутавшись в шар, вдобавок мучаясь жесточайшей простудой. Пару раз Чиф ловил себя на странной мысли. С ним что-то не так. Конечно, он молод и здоров, но организм его реагировал как-то непонятно. Чем дальше, тем легче давались ежедневные переходы. Холод стал привычен, зато пропал аппетит, а ночами мучила бессонница. Еда и сон, то, без чего не может жить человек, казались теперь чем-то не особо важным. Ты такой же, как мы. — сказал краснолицый Венслов. Еще недавно Косухин-младший просто посмеялся бы над этим. «Джон, ложись спать!» Голос волюженща вывел его из задумчивости. «Спать?» Чиф вдруг понял, что спать совершенно не хочется. «Я еще посижу, дядя Тед!» Археолог возмущенно покачал головой. «Нет здесь Стива! Ты что, решил себя заморозить? Не ешь, не спишь, похудел!» Ладонь скользнула по лицу. Похудел? Пожалуй. Дома отосплюсь. Дядя Тед, ты бы лучше рассказал что-нибудь. Нашел время. Вот приедешь ко мне в Индиану, сядем у камина, я достану фотографии. А то и мистера Арцулова пригласим. Он давно ко мне собирался. Это обязательно, улыбнулся Чиф. А сейчас расскажи о Пачанге. Дядя Тед пожал плечами. — Я не специалист, разве что господина Джао попросим. Он поглядел в сторону фольклориста, но тот уже дремал, завернувшись в мохнатую шубу. — Ты говорил о каких-то легендах, дядя Тед. — -о, о, Валеженич засмеялся, откинувшись на рюкзак, служивший ему подушкой. — Это точно не ко мне. Но если в самом общем виде... Он задумался, прищелкнул пальцами. — Окей. Легенды о Пачанге известны с XIV века. Встречаются в некоторых текстах Калачакара-тантры. В них сказано, что первым центром учения Калачакры на Тибете был именно Пачанг. Там находилась главная святыня – мандала из чистого золота. В Пачанге правили цари из династии Кальки, младшая вец, которой позже правила в знаменитой Шамбале. В общем, Пачанг был своеобразной священной столицей Тибета, но очень недолго. В XII веке какие-то очередные завоеватели, якобы посланные правителем преисподней, осадили город и начали штурм. Что характерно, другие правители, последователи Калакчакры, не оказали городу помощи. Тогда царь Калька, номера уже не помню, возвал к небу, и город исчез. В общем, весьма напоминает известную русскую легенду о Китеже. Священный город исчезает, чтобы не достаться врагам. Но туда можно попасть, если ты достаточно праведен. Естественно, находились оригиналы, которые утверждали, что видели Пачанг то ли в небе, то ли в водах какого-то озера. Ну, это для господина Джао. Он поглядел в сторону спящего фольклориста и усмехнулся. Господин Джао собрал целую библиотеку о Пачанге. На самом деле все куда проще. Пачанг был одним из местных княжеств, погибших в ходе очередной драчки. В дальнейшем память о нем поддерживала сепаратистов, не желавших подчиняться Алхаси. А подробности следует поискать в местной библиотеке, а заодно осмотреть окрестности. И все. Косухин был несколько разочарован. В общем-то все. За последние века о Пачанге писали много. Появились чуть ли не целые путеводители, есть подробные изображения золотой мандалы, биографии его правителей и, конечно, инструкции для тех, кто желает попасть туда. Трудно попасть. «По сравнению с нашим путешествием не очень», – покачал головой археолог. Обычный набор правил для ортодоксального буддиста. Правда, в самых поздних текстах, уже в XIX веке, вместо долгого самосовершенствования предлагался набор заклинаний. Впрочем, можно поступить еще проще – взглянуть в зеркало. Волшебное. — улыбнулся Чиф. — конечно. Во дворце правителя Пачанга якобы до сих пор существует каменное зеркало. Единственная святыня, оставшаяся от исчезнувшего города. Зеркало, конечно, волшебное, вроде как у Диснея. Белоснежку и Семгнову смотрел? — Нет, это новый фильм. Дисней почему-то заинтересовал Чифа больше, чем тибетские легенды. — ты бы видел. Цветной на два часа. Мои племянники смотрели его раз десять. Там волшебное зеркало тоже играет не последнюю роль. А что до пачанга, то рассказывают так. Обыкновенный человек, то есть грешник, увидит лишь гладкий камень. Монах или человек праведный сможет разглядеть собственное изображение. И, увидев себя, стать мудрее. Избранные сумеют взглянуть сквозь камень и разглядеть истинный пачанг – небесный. а пройти сквозь зеркало смогут лишь маги и, естественно, духи. «Я в ужасе, коллега от подобной интерпретации!» Голос исходил из недр махнутой шубы. Господин Джао не спеша высвободил нос, затем появилась и вся физиономия, не выспавшаяся и недовольная. «Мало того, что вы не даете мне спать, это еще полбеды, но то, как вы говорите о Пачанге, По-английски господин Джао изъяснялся превосходно, с чистым оксхордским произношением. На языке Шекспира его слова звучали еще более язвительно: «Не могу одобрить моих непросвещенных земляков, именующих европейцев заморскими чертями. Однако вы, господин Валюженич, умудрились заслужить прозвище еще более неприличное. В присутствии молодого человека не решусь повторить». Археолог несколько смутился и стал смотреть куда-то в сторону. — В археологии я мало разбираюсь, но предпочитаю доверять таким специалистам, как лорд Рамзей и, между прочим, ваш собственный батюшка. — Но вы преувеличиваете, господин Джао, — неуверенно возразил Валюженич. — Лорд Рамзей крайний консерватор. Весь шум из-за каких-то неувязок с документацией. Сотрудники Шанхайского музея древности несколько иного мнения. После ваших так называемых раскопок храмового комплекса. Вы что-то хотели сказать о Пачанге, поспешил уточнить дядя Тед. Да, о Пачанге. Вы упомянули господина Диснея и его жуткие суррогаты. Ваш рассказ как раз годится как сценарий для очередного голливудского опуса. Легенды о Пачанге – сложнейший комплекс древних мифов, собранный и отредактированный оппозиционными сектами Калачакры. И эти легенды выросли не из фактов средневековой тибетской истории, а из давних народных представлений об идеальном царстве. Мифологическая школа, как же? не выдержал Варюженич. Будда никогда не жил. Христос – это божественная звезда Сириус. Умолкаю, развел руками фольклорист. Вести дискуссию на подобном уровне считаю совершенно невозможным. Однако, господин Валюженич, вы изволили допустить фактическую ошибку. Рассказ о зеркале Пачанга не легенда. Это поэма, литературное произведение. И какая разница? Такая же, как между подлинными сказками и фильмами господина Диснея. «Расскажите, господин Джао», — попросил Чиф. Увольте, господин Хо! скривился тот. Впрочем, чтобы вы и в самом деле не воспринимали нашу историю по Диснею, поэма написана в 17 веке. По некоторым данным, ее автор был монахом, причем явным еретиком. Поэма называется Смятение праведного. Речь там идет о монахе Аскетик, который посвятил всю свою жизнь тому, чтобы попасть в пачанг. Когда он отправился в путешествие, В дороге к нему присоединился некий путник, с виду совсем неправедник. Ученый задумался. Описание путешествия – своеобразная аллегория, очень тонкая, полная литературных и мифологических ассоциаций. Но не будем об этом. Так или иначе, они прибыли в Пачанг и стали перед зеркалом. Монах увидел, как каменная поверхность становится прозрачной. За нею показался небесный город. Он пытался шагнуть сквозь зеркало, но безуспешно. Тогда его спутник, тот самый не похожий на праведника, без всякого труда преодолел преграду. Естественно, монах огорчился, даже обиделся и вопросил небо. Ему был дан ответ. Господин Джао вновь умолк. В наступившей тишине, Чифу показалось, что он слышит далекий глухой гул, будто где-то на крови неба началась гроза. Монах узнал, что его спутник не человек, а дух Цха, непрекаянный мертвец. Оказывается, в Пачанге не ждут праведных монахов. Там нужны духи, чтобы создать войско, которое сможет защитить город. Но почему такого финала Чиф не ожидал? Есть разные объяснения, пожал плечами фолклорист. Смысл их в том, что поэма отразила кризис традиционных представлений о царстве справедливости. Даже Пачангу нужна армия злых духов. Кстати, в это же время на Тибете записывают ряд весьма неортодоксальных сказаний, например, о братьях Лха. Господин Джао, а почему вы думаете, что древний Пачанг не существовал? Ведь город мог действительно погибнуть из-за какого-то набега. А мудрый правитель заранее эвакуировал население, из-за чего и возникла легенда, кивнул господин Джао. В свое время в Александрии греческие ученые пришли к выводу, что олимпийские боги – это древние цари. Простое объяснение не обязательно самое верное. Пока же легенда о небесном Пачанге всего лишь миф. Может, господин Валюженич сумеет доказать обратное, но, надеюсь, без своих особых методов.